Глава седьмая Гаврош махнул рукой, прощаясь. Быстрый топот по штольне вверх оставил меня в одиночестве и с тяжелыми думами. Чтобы разогнать негатив, открыл базовые статы, что подмигивают крестиками, предлагающими перераспределить их удачнее. Сила. 5 плюс 10 – расовый бонус. Ловкость. 5. Телосложение. 5 плюс 10 – расовый бонус. Разум. 5. Мудрость. 5. Поигрался с крестиком, выяснив, что меньше единички нельзя оставить. Судя по всему, нужно все бухнуть в силу, раз от нее зависит грузоподъемность. Сила. 21 плюс 10 – расовый бонус. Ловкость – 1. Телосложение. 1 плюс 10 – расовый бонус. Разум – 1. Мудрость – 1. Вот так, телосложение особо не нужно. Оно дает жизнь, а зачем ее много, если все равно таскать грузы, а не воевать? Ловкость мне с читерным альпинистским умением гномов тоже особо не нужна. Разум сократил количество доступной маны до 10 единичек. Не быть мне колдованным. Ах да, и никому из гномов не быть, увы. А мудрость вообще параметр непонятный. Символизирует жизненный опыт, увеличивает скорость восстановления маны и влияет на качество навыков. «Восстанавливать ману мне не надо, поскольку тратить не на что, а остальное описание туманно, да и как качать непонятно. Разработчики в своем репертуаре. Возьми то не знаю что, посмотри на то не знаю зачем». Я потянулся было подтвердить выбор, и вдруг что-то меня остановило. Над коренным зубом осашки, который я машинально крутил в пальцах, уменьшилась иконка. Теперь она гласила просто «ЗУБ!», словно я только что не выяснил, чей он. «Стоп, стоп, что за хрень?» Я быстро нажал отказ подтверждения, вернувшись к исходным. Иконка послушно расправилась, вновь доложив, что это не что иное, как самделишный «коренной зуб осашки». Я почувствовал, как плохое настроение улетучивается. Кажется, нащупал что-то. Убрал из разума 4 единицы. Ничего не изменилось. Вернул разум, убрал 4 единицы из мудрости. Опять ничего не изменилось. Что за ерунда? Я потер лицо ладонями. От ловкости, что ли, наблюдательность зависит. Но ни отминусованная ловкость, ни телосложение, надписи не повредили. Что бы это значило? Захотелось закурить, даже полез в карман. Но опомнился, я же в игре. Тьфу ты, болван. Наверное, на два параметра завязано. И правда, едва я при единичке мудрости убрал один разума, оставив его равным четырем, как снова держал в руках просто зуб. Так, теперь наоборот обнулим. То есть объединичим разум. Полная иконка появилась уже при двух единицах. Такс. Я присел на камень, приняв позу мыслителя. Пальцы машинально начали перебирать упругую бороду. И в жизни-то люблю теребить всякие мягкие жамкалки. Говорят, это нервное. Но, похоже, борода тоже отлично подходит занять мелкую моторику. И не такая уж она и отвратная, как показалось сначала. Чтобы не упустить идею, я по давно выработавшейся привычке начал витать мыслями отвлеченно, вместе с тем давая подсознанию время обдумать. Привычка возникла с детства, когда отец как-то взял на охоту. У старика отвратная привычка была давать подзатыльники чуть что не по нему. Однако крепко запомнил, что на зверя нельзя смотреть прямо. Он чует взгляд, что батька и подтвердил звонкой оплеухой, когда красивая олень с блестящими глазами вдруг вскинулся и умчался в чащу. Так и я подбирался к главной мысли, как бы смотря мимо. Так, если я правильно понял, то нужно подтверждение. Хорошо хоть игра сразу позволяет ощутить изменения. А поставим все, что возможно. Разум, 12 Мудрость, 13 Я посмотрел на зуб, и сердце радостно застучало. Третий правый коренной зуб осашки играл параметрами и выяснил, что основное влияние у этого параметра идет от мудрости, но должно подтверждаться и разумом. При разуме 6 и мудрости 18 появилась дополнительная информация. Сохранность материала 94%. Так, этот зубок оказывается еще и материал. Вот только для чего? Я встал, а окошко параметров мигнуло и вернулось в исходную. «Так-так. В общем, смотреть смотри, но пользоваться без подтверждения их не дадут. Ну, было бы удивительно, если бы иначе. Ладно, спешить не будем. Счастливый зуб в карман. Надо идти дальше. Что-то Гаврош говорила о качалке для детей. Коридорчик, в направлении которого махнул Гаврош, похож на червоточину. Явно здесь гномы-игроки себя не утруждали отделкой. Просто пробили из естественного хода дыру к основным шахтам, чтобы не ходить вокруг». Когда вошел в новый зал, опешил. В общем, представлялось что-то вроде качалки. Штанги, гири, тренажеры. Разве что воображение подставляло вместо металлических блинов плоские продырявленные камни. Однако нагромождение теряющиеся в темноте, ничуть не походили на ожидаемое собственно единственным ярким пятном здесь лампа на стали ресепшн, если я правильно понял назначение этого корявого сооружения из нетесанных бревен и палок, поддерживающих длинный каменный блин, где на боковине виднелась явная слоистая текстура. явился новичок сказал кто-то сбоку я аж вздрогнул, уже как-то привык в одиночестве бродить. По местным подземельям не бегали толпы. Потягиваясь ко мне подошел молодой гном. Нет, судя по отсутствию бороды и росту ниже меня на голову, вообще мальчишка. Но вот только он первым из гномов вышел с голым торсом, в какой-то набедренной повязке. Даже из перерождения игрок вылетал в подштанниках и майке. «Не холодно тебе так, малец?» — поинтересовался я, на что отнюдь не детская физиономия так вытаращила глаза и надула губы, что сразу стало ясно, что всё-таки ребёнок. «Я тренер Хагрид!» — сказал он. Даже голос стал тоньше от возмущения. «А так положено тренером ходить, чтобы смотрели на мышцы и слушались!» Едва сдержал скептическое хмыкание и вопрос «Это кто же положил?» Все понятно, в принципе. Парнишка действительно работал тут за одной рекламной скульптурой спортзала и сложен отнюдь не по гномии. Мускулатура рельефная, каждая мышца вздувается, очерченная четко, словно ее вырезали резцом. Кубики пресса и вместе с тем тонкая талия с широченными гномими плечами вместе смотрится. Нормально, в общем, смотрится. «В реале бы этот пацан мистер Олимпия взял легко». «Приветствую вас, тренер Хагрид!» Хотелось подпустить издевки, но сдержался. Натренирован на клиентах с зашкаливающим чувством собственной важности. А у паренька она похожа не на пустом месте. Вон какое туловище постарался сделать. Он подозрительно посверкал глазами, но... Вот чистая душа Непися. Почти сразу широко улыбнулся и сказал. «Кажется, с тобой можно иметь дело». Прыгуны из ваших сами обычно лезут к тренажерам. Из упорства или глупости. Ты как, не из их числа? Ни в коем случае, Хагрид. Дураком я никогда не был. Не думаю, что сейчас стоит начинать. Мальчишка искренне захохотал, словно я сказал какую-то особую шутку. Аж слезы на глазах выступили. Он, приговаривая «надо запомнить», вытер их. Репутация с тренером Хагридом плюс 10. Это я удачно совпал. Парнишка, похоже, веселый, а тут все настолько мрачно, что репутацию с ним прокачать легко а он забегал по залу, чиркая кремешками возле факелов. Огонь вспыхивал мгновенно, а парень еще оглядывался. Обычно гномы просто факел от факела поджигают, а этот, видно, демонстрирует умение. Талико лести не повредит, я одобрительно кивнул. Лихо ты их зажигаешь, не каждому дано. Репутация с тренером Хагридом плюс 15. Ух ты, дайте двух таких тренеров, и через неделю у меня будет божественный уровень репутации с гномами. Я полез в настройки, но с разочарованием увидел, что у гномов города репа не прокачалась. Видно ограничение на использование ее прокачки на наивных детях. Вот, посмотри сюда, Горн. Главное у гнома — это сила. Природа нашего отца Гефеста дала нам это свойство. Он ушел, но это у нас отобрать не смогли. Сила у гномов качается быстрее, чем у любой другой расы. Она прибавляется каждый уровень аж на 5 единиц. Это обязательный параметр, от которого можно отминусовать в пользу других лишь одну единицу. А уровни получаются за полученный опыт, надо понимать. Точно, но скажу тебе по секрету, можно копить опыты, не поднимая уровни. Это как так, удивился я. А вот так. Тренер подбочинился, вздув бицепс. Ах, извини, это могут делать только обычные горожане, прыгуны не могут. Мальчишка зачастил, пытаясь как-то успокоить бедняжку памяти лишённого. Силу, независимо от уровня, можно качать вот на этих мехах. Он подошел к здоровенной рукоятке и с усилием потянул вниз. А вот и тренажер для трицепсов. Очень просто. Я попробовал двинуть ручку следом, но позорно повис, как на турнике, болтая ногами. Хагрид заливисто засмеялся. «Вставь ноги в ремни!» Он обратил мое внимание на что-то вроде охотничьих лыж из камня. Я послушно потянул, но толку от этого, как я не пыжился, никакого. Гном почесал в затылке. «Что-то ты совсем ослаб». «Ладно, тогда полегче». Он показал на тележку, заполненную камнями, и небрежно покатал ее туда-сюда одной рукой. Без удивления уже воспринял факт, что я встал как бурлак на Волге с одноименной картины, а та не сдвинулась. Зато сдвинулись брови пацана. Он пожал плечами. «Давай тогда вот сюда, на детский. Возьми вот этот камушек и по кругу, по кругу». Мне на шею выемкой лег тяжеленный камень, такой, что ноги задрожали. Но я, хоть и с трудом, но шагнул вперёд. Хагрид посветлел лицом. «Вот так и ходи. Сила нарастает от веса груза, передвинутого на какое-то расстояние. Ну, чем сильнее будешь становиться, тем больше груз надо будет брать. Ну или дольше и дальше идти». «Ага», — хрипя от усилий, сказал я, — «бери больше, тащи дальше». «Точно?» — восторженно подтвердил юный здоровяк. «Но брось пока камень, пока дальше покажу». Я с удовольствием послушался. Правда, сбросить каменюку, впившуюся в шею, как ермо, не удалось. Но я опустил ее на стойку тренажера, подсел и выскользнул. Сила по уровням нормально качается только у мужчин. У женщин вместо нее качается ловкость. Вот тут они ее тренируют. Он показал на торчащие из пола каменные столбики разных размеров и одним прыжком вскочил на первый, потом быстро заработал ногами, перескакивая со столбца на столбец. Обратно вернулся, прыгая через два, до да спиной вперёд. Я с опаской посмотрел на эту полосу препятствий. Может, не стоит тогда особо напрягаться, если это женский тренажёр? Ловкость у гномов мужчин за уровень прибавляется по единице, поэтому дополнительное не повредит. Да, и это у женщин ловкость обязательный параметр. А у мужчин уровневую ловкость можно перебросить в любой другой. «В силу!» — сказал я, утвердительно кивнув. «Ага!» — кивнул в ответ Хагрид. «Так почти все и делают!» Я сделал зарубку в памяти насчет «почти». Попробовал вскочить на ближайший столбик высотой чуть выше колен и тут же сорвался с него, едва не напоровшись челюстью на второй. Хагрид на этот раз не засмеялся, а сочувствующе качнул головой. «Да, это почти у всех так. Ловкость влияет на увертливость, прибавляет скорости бега и движений. Но у нас все берут умение хождения по камням, а оно дает такой бонус, что и не нужна никакая ловкость». «Но свойство не помешало бы воинам», — сказал я. Хагрид равнодушно махнул рукой. «Да какие из нас воины! Старики вот как начинают рассказывать о былом, так со слезами на глазах и заканчивают. Смотреть тошно. Ну ладно, давай еще тренажер покажу. Последний на телосложение». «Да уж», — я провел руками вдоль своего тела, как бы показывая. «У меня сейчас не телосложение, а теловычитание». Мальчишка на пару секунд завис, отвесив челюсть, но потом в глазах сверкнуло понимание, и он захохотал так яростно, что упал на пол пещеры, восторженно хлопая ладонью. ах тело вычитание Репутация с Хагридом плюс 30. Отсмеявшись, вытирая слезы, он выпрямился и качнул короткое бревно, свисающее на цепи. «Вот этот тренажер для телосложения!» Он неожиданно крутнул бревно, а оно, звеня цепи вдарило меня в ухо. Перед глазами вместе со звездочками вспыхнуло. 30 здоровья!» «Я аж с ног посыпался от неожиданности и внезапной боли». «Дополнительное телосложение накачивается ударами. Извини», — сказал Хагрид, подавая руку. «Чёрт, а умирать-то, похоже, в этом Росланде весьма неприятно. Мало того, что теряешь весь шмот, ещё и больно. Меня, конечно, в реале не убивали, но вот сейчас бревно двинуло не слабее, чем подзатыльник подвыпившего батька». «Ага, когда я уронил его пачку сигарет в унитаз, и он застал меня за попытками скрыть преступление с помощью вантуза. Правда, он потом долго хохотал, закидывая голову и сверкая зубами, когда разобрал мои объяснения сквозь мой рев. Как я его тогда ненавидел!» Воспоминание промелькнуло в мгновение ока, но Хагрид все равно пощелкал у меня перед носом пальцами. «Все нормально? Как-то ты поплыл!» «Да ты меня чуть не пришиб, бугай!» — рявкнул я. «Прости, извини», — пробормотал мальчишка. «Ну ты давай тогда сам тут как-нибудь, а то ещё и правда». Он развёл руками и нацелился на выход, сняв с крючка обычный гномий балахон. «Ах ты ж, тренер, немножко подробностей бы не помешало», — сказал я, стараясь вложить в голос максимум благожелательности. Хагрид мигом набросил серое одеяние и сказал. «Да всё просто. Сам брёвна толкай и крути. но не уворачивайся, а давай им себя бить». «Можно с кем-нибудь вдвоем это делать, так даже лучше, но только с кем послабее, а то здесь правда погибнуть, раз плюнуть «Да уж, даже и не знаю, кого позвать». Хагрид снова развел руками. «Помни главное, чем больше здоровья за удар сносится, тем быстрее прирастает телосложение, и чем здоровье у тебя меньше, быстрее увеличивается». «Это не для телосложения тренажера, а для мазохизма», — подумал я, проводив взглядом исчезнувшего в проходе тренера. Проверил параметры и из досады отметил, что ни мощный удар бревна, ни мои потуги на тренажёре статы не изменили. Ладно, хватит на сегодня. Аж голова распухла.